Глава шестая. Пучины покрывали их, и они пошли в глубину, как камень. Оставив машины на спецстоянке Васильевского спуска, друзья в сопровождении Вики пошли к Спасской башне, где их уже дожидались трое в штатском, отличавшиеся от снующих прохожих беззаботными и даже отстраненными лицами. Они уважительно поздоровались с Красноперовым и дежурно с его спутниками, пригласив следовать за собой. За мавзолеем из Кремлевской стены скромно выглядывала дверь, через которую живые вожди проходили к усыпальнице. Последнее архитектурное новшество мавзолей обрел при Брежневе. Когда Леонид Ильич уже не мог бодро покорять гранитную трибуну, к заднему торцу коммунистического святилища приделали мраморную пристройку под эскалатор для немощного вождя. А чуть дальше друзья увидели скрытый от глаз посетителей Красной площади бетонный бункер. пустившись по узкой лестнице они оказались в коридоре залитым ярким искусственным светом справа и слева располагались закрытые кабинеты с номерами и без табличек александр подозвал красноперов одного из сопровождающих слушаю офицер слегка прогнулся похоже стеснялся своего роста перед генералом давай ребятам сначала хозяина покажем а в в тоже здесь — ляпнул Миша, улыбнувшись в глупой остроте. — Нет пока, Мишаня, не...» — смехнулся Красноперов. — Здесь еще Владимир Ильич хозяйничает. — Ух ты! Я последний раз Ленина видел, когда нас пионеры принимали. Прогнали толпой мимо гроба. Я и разглядеть-то его толком не успел. — Сейчас разглядите, — пообещал Александр Геннадьевич, оказавшийся заместителем коменданта Кремля. — Обычные посетители, которые заходят с парадного входа, По правилам не могут находиться в ритуальном помещении номер один больше двух минут хотя и в течение этого времени ленина видели немногие как правило проходитят быстрее за разговором друзья миновали строгий коридор ковровыми дорожками и дверями напоминавший советский номенклатурный санаторий александр геннадьевич свернул в закаулок где услышав приближающиеся шаги начальства уже выстроились в смирно семь офицеров по со дежурная смена мавзоле Затем короткий переход и свет остались за спиной, а перед спутниками открылась лестница черного мрамора, слегка озаряемая глухими красными отблесками, размазанными по ступенькам. Резко похолодало и посвежело. Вверх, потом вниз, затем направо, и друзья оказались в квадратном зале, в центре которого на постаменте возвышался саркофаг. Белый свет мерцал лишь под сводами Мавзолея. зал же был погружен в рубиновое марево Могоевский подошел к лечичу бесцеремонно рассматривая тело он и вправду как живой вместо с мешкамихаил смог родить лишь утробный скрип Вожь действительно поражал своей сохранностью кожа не желтая как у мертвеца а бледно-розовая была покрыта мелкими оспинами Жиденькая рыжая бороденка отливала живой краской и шелком плавно чем-то регулярно пропитываемое. А кулем плавником выступал нос с хищной горбинкой. «Ильич, что в натуре здоровее выглядит того клоуна, который его на Красной площади кривляет, да и костюмчик посвежее». «Это потому, что костюмчик он меняет чаще, чем его живая дешевая копия», — вмешался Александр Геннадьевич. «В смысле?» — кашлянул Блудов. «Как же вам объяснить?» Чекист потер затылок, вновь просевший в почтительном поклоне головы. Костюмы изнашиваются, обувь стаптывается. «Как у святителя Спиридона Тремифунского на Корфу!» Суеверно перекрестился Блудов. «А ему еще постригают волосы и ногти. Это абсолютно живой материал». «А если он такой живой, то почему не ходит?» С любопытством озирался Мозголевский. «Может, потому что у него вырезали мозг?» Без доли иронии парировал Александр Геннадьевич. да да я что-то об этом слышал галевский перешел на полушепот целый институт мозга создали совершенно верно мозг ильья в мелко порубленном состоянии прибивает и ныне в том самом институте для этой цели созданном а в порубленном то зачем якобы для исследований но по мне так чертовщина какая-то поморщился александр геннадьевич на что красноперов подмигнул друзьям выражая гораздо большую осведомленность чем заместитель коменданта кремля вот вы смеетесь виктор геннадьевич насупился чекист а здесь и правда капище проклятое место зикурат мыкнул миша подобные ритуальные пирамиды строились еще в древнем вавилоне решил блеснуть своими познаниями перед генералом александр геннадвич Ритуальные строения, как и то, где мы находимся, были асимметричны. В них не было одного угла, точнее, он был перевернут вовнутрь. Бальзамированное тело являлось энергетическим генератором, который именно через вогнутый угол поглощала сила толпы и доставлялась жрецам. Можно в это не верить, списывать на совпадение, как можно считать делом случая и кровавые жертвы, которые приносили к ногам полумертвого Ильича. «Жертвы?» изумленно пискнула, помалкивавшая до сих пор Вика. «Да», — кинул офицер. «Известный факт — теракт в Мавзолее 1973 года, когда посетитель подорвал на себе самодельную бомбу. Погибла супружеская пара и тяжело ранила четверых детей. От террориста нашли только руки. Однако мало кто знает, что почти десяток лет спустя, в 1982 году, очередной смертник в Мавзолее соединил на себе провода. Погибло 20 человек. Сакральные стены были обметыны человеческим фаршем. Вот, смотрите. Александр Геннадьевич кнул небольшие выбоины в мраморной стене. Это все последствия теракта 82-го. Самое потрясающее, что хозяину, хоть бы хны, ни одной царапины на саркофаге. Ведь что интересно, каждый раз за неделю до теракта в саркофаге ставили более прочные бронестекла. — А вот об этом я никогда не слышал. Красноперов не скрывал своего неудовольствия. — Виктор Геннадьевич, у вас свои секреты, у нас свои. Если на меня сошлётесь, вернусь без пенсии к себе на родину. Впрочем, всяко лучше, чем эту спящую красавицу охранять. Буду на Волге рыбу ловить. — Или её кормить. Краснопёров без иронии заглянул в глаза чекисту. — Или так, товарищ генерал, — погребально улыбнулся Александр Геннадьевич. — А что, если здесь молебен провести, изгнать дьявола? Он в труху и превратится. — Да. Инквизиторский твердо изрек Блудов. А в 2014 году отец Сергий, настоятель сганиной ямы, один из шести русских экзорцистов. — А кто это? — осторожно поинтересовалась Вика. — Кто бесов изгоняет? — нетерпеливо бросил Блудов, раздраженный, что девушка перебила офицера. — Так вот, он, еще три монаха и монахиня провели здесь молебен. Читали заклинательную молитву над Ильичем. Возле саркофага даже сотрудникам ФСО больше получаса находиться нельзя. Наши таксидермисты тут же начинают строчить жалобы. А тут, представляете, два часа святой молитвы. Под конец даже волчьевой слышали. А как вышли, отец Сергий говорит, мол, назовите имена близких, запишу и молиться за них буду. — Так вон, Игорь, — чекист кивнул в сторону молодого коллеги, — забыл, как мать родную зовут. — Да вот уж! — повинился Игорь. — Я-то ее всю жизнь, мама-мама, ну и выскочила имя. То — То-то ты бухал потом с неделю, никак в себя не мог прийти, — прошипел Александр Геннадьевич. — А хозяину хоть бы хны и глазом не повел. Лежит себе, как живехонький. — Здесь, похоже, без скала осинового не обойтись. — Виктор Георгиевич, вы ж тогда с нами были. — Много болтаешь, Саша, — Красноперов рыкнул. «Пошли! Нет у нас времени на твои воспоминания!» Александр Геннадьевич виноват и замолчал, подошел к стене и оттолкнул от себя мраморную плиту, ту самую, поврежденную взрывом. Образовался узкий проход, куда последовала компания, оставив ФСОшное сопровождение в траурном зале. Красноперов двигался по-хозяйски уверенно, посмеиваясь над мистическим восторгом спутников. Через десять шагов закончились гранитные покои Ильича, и начался коридор, уже не походивший, на профилакторий, скорее на больничку. Кабинеты с безликими дверьми закрыты, пусто и тихо, если не считать технического гула, похожего на работу вентиляции. Однако обилие видеокамер не давало посетителям и малейшей надежды остаться незамеченными. Коридор перегораживала решетка. Красноперов приложил магнитную карточку, визгнул зеленый огонек калитка открылась и друзья двинулись дальше завернув за угол они уперлись в мощную дверь черного металла возле которой за секретарской стойкой сидел крепкий молодой человек в черной униформе без опознавательных шевронов в отличие от офицеров комендатуры он не стал козырять красноперу лишь попросил гостей приложить большой палец правой руки к матовой кнопки соединенный проводом с компьютером генерал не стал исключением друзья по очереди откатали пальчики на экране по выскакивали их портреты без каких-либо дополнительных описаний кроме статуса доступ номер четыре сотрудник неведомых структур открыл дверь пропустив гостей в просторный зал похожий на больничный приемный покой где словно из-под земли перед ними появился перекошенный годами и недугами субъект и